Глава 8 Миссия мира. Эпиграф. Ракетные навыки были доказаны еще в Сталинграде. В заголовок статьи в номере британского ежедневника The Times от 13 апреля 1961 года. «Газеты и радовали меня, и смущали», — вспоминал Юрий Алексеевич. «Оказаться в центре внимания не только своей страны, но и всего мира — довольно-таки обременительная штука». Мне хотелось тут же сесть и написать, что дело вовсе не во мне одном, что десятки тысяч ученых, специалистов и рабочих готовили этот полет, который мог осуществить каждый из моих товарищей космонавтов. Я знал, что многие советские летчики способны отправиться в космос и физически и морально подготовлены к этому. Узнал и то, что мне повезло, вовремя родился». «Появись я на свет на несколько лет раньше и не прошел бы по возрасту. Родись позже, кто-то бы уже побывал там, куда стремилось все мое существо». Слава, обрушившаяся, лучше слова не подобрать, на нашего героя, который теперь уже стал героем с большой буквы, была не просто огромной, а грандиозной, невероятной. В одночасье старший лейтенант Гагарин, которому присвоили внеочередное звание майора, стал самым популярным человеком на нашей планете и оставался таковым на протяжении длительного времени. Что уж греха таить. Не все космонавты достойно проходили испытания славой, которая, как известно, является одним из самых сложных испытаний, которому может подвергнуться человек. Имен называть не будем, скажем одно. Бывало и так, что от крупных неприятностей человека спасал только статус покорителя космоса и героя Советского Союза. По установившейся традиции, это звание присваивалось всем побывавшим в космосе, в том числе и за повторный полет. Но за третий полет космонавт получал только Орден Ленина, высшую государственную награду СССР. Юрий Гагарин прошел испытание славы достойно. В любом интервью, в любом выступлении, а также в своих воспоминаниях он подчеркивал, что полет в космос является не его личной заслугой, а результатом труда большого коллектива, и что на его месте вполне мог оказаться другой человек». «Наш народ своим гением, своим героическим трудом создал самый прекрасный в мире космический корабль «Восток» и его очень умное, очень надежное оборудование», — сказал Гагарин в речи, произнесенной с трибуны Мавзолея. «От старта и до самого приземления у меня не было никакого сомнения в успешном исходе космического полета». Мне хочется от души поблагодарить наших ученых, инженеров, техников, всех советских рабочих, создавших такой корабль, на котором можно уверенно постигать тайны космического пространства. Позвольте также мне поблагодарить всех товарищей и весь коллектив, подготовивших меня к космическому полету. Я убежден, что все мои друзья, летчики-космонавты, также готовы в любое время совершить полет вокруг нашей планеты. Сообщения о прибытии Юрия Гагарина в Москву и его выступлении 14 апреля 1961 года были опубликованы во всех советских и не только советских газетах. Но для нас цена посмотреть на происходящее глазами самого Гагарина. Радио, бесконечно повторявшее мое имя, И газеты с моими портретами и статьями о полете в космос были только началом того трепетного волнения, которое надолго захватило меня. Впереди ждали еще большие переживания, которых не могла представить никакая самая богатая фантазия и о которых я даже не догадывался. Советский народ готовил первому космонавту небывалую встречу. За мной из Москвы прилетел специальный самолет Ил-18. На подлете к столице нашей Родины к нему пристроился почетный эскорт истребителей. Это были красавцы Миги, на которых в свое время летал и я. Они прижались к нашему воздушному кораблю настолько близко, что я отчетливо видел лица летчиков. Они широко улыбались, и я улыбался им. Я посмотрел вниз и ахнул. Улицы Москвы были запружены потоками народа.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 Мне передали, что на аэродроме находятся члены Президиума Центрального комитета КПСС, Советы министров СССР и глава советского правительства Никита Сергеевич Хрущев. Точно в заданное время ИЛ-18 приземлился и начал выруливать к центральному зданию аэропорта я надел на себя парадную офицерскую шинель с новенькими майорскими погонами. Привычно оглядел свое отражение в иллюминаторе самолета, и когда машина остановилась, через раскрытую дверь по трапу спустился вниз. Еще из самолета я увидел вдали трибуну, переполненную людьми и окруженную горами цветов. К ней от самолета пролегала ярко-красная ковровая дорожка. Надо было идти, и идти одному. И я пошел. Никогда, даже там, в космическом корабле, я не волновался так, как в эту минуту. Дорожка была длинная-предлинная, длинная, и пока я шел по ней, смог взять себя в руки. Под объективами телевизионных глаз, кинокамер и фотоаппаратов иду вперед. Знаю, все глядят на меня. И вдруг чувствую то, чего никто не заметил. Развязался шнурок ботинка. Вот сейчас наступлю на него и при всем честном народе растянусь на красном ковре. То-то будет конфузу и смеху. В космосе не упал, а на ровной земле свалился. Наверное, ни один человек в мире не переживал то, что пришлось в этот праздничный день пережить мне. И вот она, наша Красная площадь, на которой совсем недавно, собираясь в полет, я стоял перед Мавзолеем. От края до края ее заполнили трудящиеся Москвы. Слегка подталкивая вперед, Никита Сергеевич провел меня на гранитную трибуну Мавзолея. Он видел мое смущение и старался сделать так, чтобы я не чувствовал никакой неловкости и замешательства. Ни кстати развязавшийся шнурок, весьма показательная деталь. Проявление фирменного гагаринского юмора. Согласитесь, что не каждый человек, окажись он на месте нашего героя, стал бы упоминать о подобной мелочи в столь ответственный момент. Но Гагарин относился к себе критически, с юмором, и потому не посчитал нужным умалчивать о шнурке. Несмотря на то, что первый полет человека в космос завершился благополучно, Никита Хрущев счел нужным упомянуть об опасностях, которым подвергался космонавт. «Никита Сергеевич сказал то, о чем все знали, но никто не говорил вслух», — вспоминал Гагарин. «Поздравляя на Красной площади мою жену, Валентину Ивановну, Никита Сергеевич сказал, ведь никто не мог дать полной гарантии, что проводы Юрия Алексеевича в космический полет не являлись для него последними». «Сказать такое мог только руководитель государства и никто иной». Ведь официально надежной советской космической аппаратуры считалось стопроцентной. Однако же Хрущев шел нужным подчеркнуть масштаб подвига Юрия Гагарина и публично отдать должное проявленному им героизму. Соперничество в области освоения космоса между СССР и США было настолько напряженным, что на Западе его прозвали космической гонкой. Гонка началась 4 октября 1957 года с запуска первого искусственного спутника Земли в Советском Союзе. 1 февраля 1958 года Соединенные Штаты запустили свой искусственный спутник Explorer-1, усовершенствованную версию баллистической ракеты Redstone. Примечательно, что в качестве экспериментальных животных в космической программе американцы использовали не собак, а обезьян. Американским ответом на полет Юрия Гагарина стал полет, совершенный астронавтом, так американцы называли своих космонавтов, Аланом Шепардом 5 мая 1961 года. Но этот полет не был орбитальным. Ракета-носитель вывела космический корабль-капсулу на высоту около 187 километров, а спустя 15 минут 28 секунд капсула приводнилась в Атлантическом океане. «Алан Шепард сделал все, что ему позволило сделать американская наука и техника», — написал Гагарин. «Это смелый человек. Я дружески жму его мужественную руку и желаю дальнейших успехов ему и его семье». Первый американский пилотируемый орбитальный полет состоялся 20 февраля 1962 года. За 4 часа 55 минут астронавт Джон Глен трижды облетел земной шар. Гленн стал третьим человеком, побывавшим в настоящем космосе. Шепарда можно было не считать. После Юрия Гагарина и Германа Титова, суточный полет которого состоялся в начале августа 1961 года. В любом соперничестве государств и систем научные достижения имеют первостепенное значение, ведь в конечном итоге все определяется научно-техническим прогрессом. Такое грандиозное преимущество, как приоритет в области космических полетов, следовало использовать с максимальной отдачей. Результатом стала серия зарубежных поездок Юрия Гагарина, которую иностранные журналисты назвали «Миссией мира». Очень верное, надо сказать, название, поскольку основной идеей Гагаринской миссии была идея дружбы и сотрудничества государств во имя светлого будущего человечества. Эти поездки совершались по приглашениям принимающих сторон. Так мир смог поближе познакомиться с первым космонавтом. Первой из гагаринских поездок стало посещение Чехословацкой социалистической республики, куда наш герой прибыл 27 августа 1961 года. В Прагу Гагарин летел обычным пассажирским самолетом и очень тепло вспоминал, какой прием ему оказал экипаж, возглавляемый героем Советского Союза Павлом Михайловичем Михайловым который во время Великой Отечественной войны служил в транспортной авиации и совершал сложнейшие вылеты во вражеский тыл. Михайлов подарил Гагарину свою книгу «10 тысяч часов в воздухе», надписав ее так, с самыми теплыми чувствами, в память о первом заграничном рейсе от летчика-земляка. «Сегодня вы у меня пассажиром на Ту-104». И кто знает, может быть, скоро я у вас буду пассажиром при полете на Луну». А вот что Гагарин написал в Праге на свежем номере журнала «Проблемы мира и социализма», когда посетил редакцию. Полет в космос — это не личный подвиг. Это достижение коммунизма. Я горжусь тем, что я коммунист». Передаю через журнал «Проблемы мира и социализма» горячий привет единомышленникам, товарищам по партиям на всем земном шаре. Посещение социалистических стран выстраивались по следующей схеме. Встреча с руководством страны, сопровождавшаяся награждением высшей наградой. В Чехословакии это была золотая звезда героя социалистического труда. Посещение какого-нибудь крупного предприятия, встреча с представителями различных организаций, а также с видными деятелями науки и культуры. В Праге Гагарин побывал на машиностроительном заводе Чекаде «Сталинград», где ему, как бывшему литейщику, подарили отлитую из чугуна фигурку литейщика. Во время своих поездок Гагарин не скрывал ни своего крестьянского происхождения, ни того, что начинал свою карьеру у плавильной печи. Ведь оба эти факта, с советской точки зрения, были престижными. Люди, с молоду нацеленные на карьеру, после окончания школы устраивались на какое-нибудь производство и работали там месяц-полтора до начала учебы в ВУЗе. Для того, чтобы иметь возможность писать в автобиографии, начал трудовой путь с рабочего. После Чехословакии настал черед Болгарии. 22 мая 1961 года Гагарин прилетел в Софию где был награжден орденом Георгия Димитрова и золотой звездой Героя социалистического труда Народной Республики Болгария. Затем состоялась поездка по стране, в ходе которой Гагарин посетил все крупные болгарские города. На первый взгляд может показаться, будто наш герой выступал в роли некоего свадебного генерала, но на самом деле миссия Гагарина носила крайне серьезный характер и имела важное значение. Во-первых, миссия способствовала укреплению престижа Советского Союза в глазах международной общественности. Надо ли пояснять, насколько важно укрепление престижа государства? Кроме того... Следует принять во внимание, что Советский Союз и Соединенные Штаты соперничали друг с другом за влияние на так называемые страны Третьего мира, которые, пока еще образно выражаясь, стояли на перепутье, не присоединяясь ни к западному, ни к советскому блоку. Достижения научно-технического прогресса играли важную роль в формировании предпочтений лидеров этих стран. Во-вторых, за кулисами любой показательной в кавычках миссии, кавычки здесь уместны, поскольку показательность мероприятия данного рода всегда условно, проводится большая дипломатическая работа, нюансы, которые обычно не оглашаются. Также не принято придавать огласки договоренности в области военного сотрудничества, которые вполне могли быть достигнуты в ходе зарубежных визитов первого космонавта. Трудно предположить, что военные перспективы, открываемые освоением космоса, не обсуждались с руководителями социалистических стран. В-третьих, На пике холодной войны советскому правительству было очень важно демонстрировать миролюбивые инициативы. Мы выступаем за мир во всем мире, а оружие нужно нам только для защиты. В этом свете распространение идей межгосударственного сотрудничества по освоению космоса было крайне важным политическим шагом, напоминанием о том, что все мы, вне зависимости от наших взглядов, живем на одной планете. Но популяризация космонавтики была всего лишь одной из граней общественно-политической деятельности Юрия Гагарина. В поездках нашего героя сопровождала делегация, в состав которой неоднократно входил генерал-лейтенант Николай Петрович Каманин. Возвращаясь из Праги, мы уже знали, что первый космонавт, приглашенный в ряд капиталистических стран, писал Каманин в книге Первый гражданин Вселенной, посвященный зарубежным поездкам Гагарина. Ну что ж. Это очень хорошо, что мир сможет посмотреть открытыми глазами на советского человека. Может быть, эти встречи помогут лучше разобраться в причинах наших успехов. Мир рукоплещет советскому герою. Гагарина пригласили в Англию и Канаду. Его с нетерпением ждут финские рабочие. В рамках «Миссии мира» Юрий Гагарин совершил 46 зарубежных визитов, в ходе которых было посещено 29 стран. Австрия, Афганистан, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Гана, Германская демократическая республика, Греция, Дания, Египет, Индия, Исландия, Канада, Кипр, Куба, Либерия, Ливия, Мексика, Норвегия, Объединенная Арабская республика, Польша. Соединенные Штаты Америки, Финляндия, Франция, Цейлон, современная Шри-Ланка, Чехословакия, Швеция и Япония. Впечатляющий перечень, не правда ли? К тому же в некоторых странах Гагарину довелось побывать неоднократно. Так, например, в Финляндии Юрий Алексеевич в первый раз побывал летом 1961 года по приглашению общества СССР Финляндии, одного из членов Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами. А в августе следующего года Гагарин приехал в Хельсинки в качестве гостя восьмого Всемирного фестиваля молодежи и студентов. А во Франции Гагарин был трижды в 1963, 1965 и 1967 годах. Сначала по приглашению Международного астронавтического конгресса, затем по приглашению Ассоциации французских инженеров и техников в области авиации и космонавтики и в заключительный раз по приглашению Коммунистического молодежного движения Франции. На первой же пресс-конференции в капиталистическом мире с финскими аккредитованными Финляндией иностранными журналистами Гагарину пришлось отвечать на каверзные вопросы. Корреспондентка американского агентства Associated Press поинтересовалась, какие марки вина коньяков предпочитает первый космонавт. Вопрос этот, видимо, был задан с той целью, чтобы с первых же минут увести беседу с главного русла о достижениях советской науки и техники, разменять ее на мелочи, касающиеся моей личной жизни, пишет Гагарин, не вдаваясь в детали. Но потаенный смысл вопроса заключался не только в этом. Западная пропаганда не могла противопоставить ничего конкретного грандиозному советскому достижению, поэтому приходилось действовать по принципу «доброму вору все в пору Например, акцентировать внимание на том, что в Советском Союзе нет такого богатого набора вин и коньяков, как на Западе, хотя в принципе было из чего выбирать, ведь эта продукция производилась от Молдавии до Таджикистана. Отвечая американке, я постарался как можно тактичнее пояснить, что мы, советские космонавты, занимаемся столь важным делом, что позволить себе излишнее увлечение спиртным никак не можем. И что для детального изучения Мара Квин, как это может быть делает кто-либо из присутствующих, просто-напросто не располагаем временем, вспоминал Юрий Алексеевич. Ответ вызвал общий смех. Искренность. Лучший помощник в сложных ситуациях. Если бы наш герой начал сочинять ответ несоответствующей действительности, то рисковал бы попасть в неловкое положение. Опять же, летчику и космонавту не очень-то к лицу увлечения алкогольными напитками. Разве не так? Даже интереса к ним на публике демонстрировать не стоит. Были вопросы иного рода. Под маской простого журналистского любопытства у Гагарина пытались получить секретные сведения — На той же пресс-конференции в Хельсинке некий журналист устроил подобие дискуссии о достоинствах и недостатках американских и советских ракет. «Если Советский Союз своими ракетами может выводить в космос корабли весом в 6 тонн, тогда как американские ракеты пока что поднимают только полторы 2 тонны груза, то всем ясно, советские ракеты обладают гораздо большей мощностью», ответил Гагарин. Оцените изящество ответа. Используя общеизвестные сведения, Гагарин подчеркнул как минимум трехкратное технологическое превосходство советских ракет, после чего продолжение дискуссии оказалось бессмысленным. Совпадение фамилий привело к появлению версии о мифическом родстве Юрия Гагарина с княжеским семейством Гагариных, ведущим свое начало от легендарного Рюрика. Умные люди, хоть немного знакомые с советскими реалиями, не могли не задуматься о том, с чего бы вдруг советскому правительству, возглавлявшему первое в мире государство рабочих и крестьян, понадобилось отправлять в космос внука расстрелянного красными белогвардейского офицера Михаила Гагарина, к слову, вымышленного. Но у творцов мифа был заготовлен убедительный в кавычках ответ на этот вопрос – «Внука врага трудового народа советскому правительству было не так жаль, как выходцы из рабочих и крестьян. Потому-то Гагарин и полетел в космос первым». Сам собой напрашивается вопрос, а как же тогда княжескому потомку могли доверить суперсовременный боевой самолет? Но в такие тонкости творцы мифов не вникали. Как говорится, наше дело прокукарекать, а там хоть не рассветай. Князьями Гагаринами дело не закончилось. Действуя по принципу «вали кулем, потом разберем», падки и десенсации журналисты породили версию о родстве Юрия Гагарина с последним российским императором Николаем II, племянником которого объявили Алексея Ивановича Гагарина. Ну а что тут такого? Если царь Петр I любил плотничать, то почему бы племяннику Николая II не освоить это ремесло? Аристократическое происхождение Гагарину приписывали не только ради сенсации, но и для того, чтобы показать, будто рабочие и крестьяне без помощи аристократов не могут сделать ничего примечательного. Накал страстей на поле идеологической борьбы в то время был очень острым. Интересный случай, о котором любят упоминать все биографы, произошел во время встречи советской делегации в Гаване. «Для поездки на Кубу Гагарину и сопровождавшему его генералу Каманину подготовили тропический вариант военной формы белого цвета. Друзья по экипажу, критически оглядев нас, признали, что выглядим мы очень импозантно», вспоминал Юрий Алексеевич. «Оно бы и славно, но стоило только советскому самолету Ил-18 приземлиться, как разразился тропический ливень». Встречающие во главе с премьер-министром Фиделем Кастро и президентом Асфальдо Дортикосом стояли под дождем и ждали выхода гостей из самолета. Что поделать? Пришлось выходить под дождь. Неизвестно, были ли в самолете зонты или дождевики. Наверное, были. Но воспользоваться ими в то время, как встречающие мокнут под дождем, было бы несообразно и в определенной мере неэтично. Евгений Рымко, бывший в 1964 году пресс-аташе Советского посольства в Швеции, вспоминал, что на пресс-конференциях и в общении с людьми Юрий Алексеевич держался раскованно, непринужденно и не лез за словом в карман. Вот несколько вопросов и ответов из воспоминаний Рымко. «Как вы думаете, господин Гагарин, есть ли в Швеции демократия?» «А вы как думаете?» «Я думаю, что есть». «Ну и думайте», — сказал Гагарин. «У вас шрам на лбу. Что, был несчастный случай?» «Нет, просто случай», — парировал космонавт. «Ваш любимый композитор?» «Чайковский». «Кто из современных западных писателей вам больше всего нравится?» «Хемингуэй». «Как вам понравился шведский король?» У нас состоялся очень интересный разговор. И я вынес впечатление, что король хорошо осведомлен о космических исследованиях, проводимых в Советском Союзе. Вообще, я нахожу, что шведский народ проявляет весьма большой интерес ко всему, что происходит в космосе. До поездки сюда вы имели какое-либо определенное мнение о Швеции? Во всяком случае, я теперь не верю в холодность шведов. Много в Советском Союзе желающих стать космонавтами? Интерес огромен. И женщины тоже, конечно. Я бы сказал, что появляется в своем роде космическая болезнь. Верите ли вы в Бога? Не верил ни до полета, ни во время полета. И не вижу оснований верить в него после завершения полета. Я верю в человека. Нравится ли вам твист? К сожалению, не располагал временем, чтобы научиться. Что бы вы почувствовали, если бы вас поцеловала Софи Лорен? То же самое, что и вы, если она, конечно, вас поцелует. Громкий хохот. Широко известна история с лимоном, якобы произошедшая на завтраке с британской королевой Елизаветой II». Выпив поданный чай, Гагарин извлек ложечкой из чашки дольку лимона, которую съел в нарушение этикета, а королева, чтобы не смущать гостя, сделала то же самое. Подобные истории, в которых британские короли намеренно повторяют оплошность, допущенную в их присутствии, в каком-то смысле каноничны, они не раз повторяются на все лады. Также рассказывают историю, как Гагарин положил себе салат не той ложкой, которой следовало это делать, и королева сделала то же самое, а после призналась, что и сама не знает предназначения всех столовых приборов. «Мне лакеи подают то, что нужно». Что можно сказать по поводу подобных откровений? Во-первых, столовый этикет не так уж и сложен, чтобы у маломальски соображающего человека возникали бы с ним проблемы. Кто в курсе, тот поймет. А те, кто не в курсе, могут попробовать освоить эту нехитрую, в общем-то, науку и убедиться в том, что сказанное верно. Во-вторых, В Московском государственном институте международных отношений с момента его основания студентам преподавали специальный курс по теории и практике применения делового этикета и протокола. И тот же курс в несколько сжатом виде изучали все лица, которым предстояло участвовать в дипломатических мероприятиях. Рассказать и написать можно все что угодно. Язык, как известно, без костей, а бумага все стерпит. Но невозможно предположить, чтобы человек, освоивший управление реактивным самолетом и космическим кораблем, мог испытывать затруднения по части столовых приборов и прочих тонкостей застольного этикета. Ну и в-третьих, любая попытка добраться до истоков инцидентов с лимоном и не той ложкой заканчивается неудачей. Нет ни одного достоверного свидетельства очевидцев. И если уж молчание членов советской делегации можно хоть как-то объяснить то уж с британской стороны сведения о подобных сенсациях непременно должны были бы просочиться. Но их нет. Мало стать первым. Нужно еще и закрепить свой приоритет. 6 августа 1961 года, когда Гагарин был в Канаде, на космическом корабле «Восток-2» в космос полетел Герман титов Его полет, длившийся 25 часов, стал первым в истории продолжительным космическим полетом, в ходе которого было получено много ценных научных сведений Советская делегация срочно вернулась из Канады на родину для встречи Титова В воспоминаниях Гагарина есть одна весьма показательная фраза «Хотя я и твердо верил в безотказность нашей первоклассной космической техники, верил в силы и возможности своего друга, все-таки чувство беспокойства все время жило в душе. Пожалуй, Юрий Алексеевич не мог написать больше того, что написал, но глубину всего беспокойства за товарища он передать сумел. Космос продолжал оставаться опасным и полным неожиданностей. В истории отечественной космонавтики Наряду с многочисленными достижениями есть и две трагедии. 24 апреля 1967 года, вследствие сбоя в работе парашютной системы при спуске корабля «Союз-1», погиб инженер-полковник Владимир Михайлович Комаров, совершавший свой второй полет в космос. Дублером Комарова был Юрий Гагарин. 29 июня 1971 года из-за преждевременной разгерметизации спускаемого аппарата корабля «Союз-11» погибли космонавты Георгий Тимофеевич Добровольский, Владислав Николаевич Волков и Виктор Иванович Пацаев. Командир экипажа, подполковник Добровольский и астроном Пацаев совершали свой первый полет в космос, а борт-инженер Волков — второй. Конструкция корабля «Союз-11» не предусматривала скафандров для экипажа. О том, почему прекратилось использование скафандров, рассказал психолог и журналист Валерий Шаров, который в 1990 году был отобран для подготовки к космическому полету на пилотируемой научно исследовательской орбитальной станции «Мир». Гибель трех космонавтов летом 1971 года Из-за разгерметизации спускаемого аппарата только на первый взгляд представляется чисто технической проблемой, пишет Шаров в своей книге «Приглашение в космос». На самом деле эта трагедия имеет начало в далеком 1964 году, в разгар Холодной войны. Тогда еще на самой заре космической эры и русские, и американцы посылали в космос не более двух человек на корабле. Такие были ограниченные технические возможности». «Шло сумасшедшее соперничество двух великих держав за приоритеты в космических программах». И вот в СССР узнали, что американцы готовят полет на орбиту экипажа из трех человек – Тогдашний советский лидер Никита Хрущев немедленно вызвал к себе главного космического конструктора Сергея Королева и потребовал опередить американцев в этом начинании, послать в космос к предстоящей годовщине Октябрьской социалистической революции, до нее оставалось несколько месяцев, трех советских космонавтов. Далее произошли примерно следующие разговоры. «Это невозможно», — начал убеждать политика Сергей Павлович. «Потому что для такого полета требуется иной корабль, нежели у нас пока есть. Мы над таким работаем, но в столь короткие сроки он готов не будет». «Ничего не хочу знать», — взорвался Хрущев. «Вы главный конструктор, вы решаете, как это сделать, но мы должны опередить американцев, чтобы к празднику полетели три наших космонавта». Удрученный Королев вернулся в свое конструкторское бюро и тут же вызвал ведущих специалистов, которым рассказал о состоявшемся разговоре с лидером страны. И добавил, «Я понимаю, что это безумие пытаться на старом корабле послать в космос трех человек, но такая задача поставлена, и ее надо решать. Если у кого-то будут какие-то идеи, пусть самые невероятные, немедленно ко мне с докладом в любое время суток». И в какой-то момент к нему приходит один космический инженер и говорит, «Сергей Павлович, я знаю, как решить проблему. Если нам снять с космонавтов защитные скафандры, то мы прилично сэкономим и на весе, и на объеме в нашем небольшом двухместном корабле. И за счет этого сможем разместить в нем третьего космонавта. Вот вам и выход». «Да вы что?» — немедленно отреагировал Королев. «А как же проблема безопасности?» Кто полетит без дополнительной страховки, без защитного скафандра? Кто на это согласится? Дело в том, что до этого в СССР летали в космос на кораблях «Восток», который не имел системы мягкой посадки спускаемой капсулы, и космонавтам приходилось катапультироваться из нее на довольно приличной высоте. Естественно, они постоянно были в специальных защитных скафандрах, которые оберегали их от возможной разгерметизации корабля на этапе вхождения в атмосферу, а затем и при спускании на парашюте с большой высоты уже вне корабля. «Я первый готов лететь», — ответил инженер. Его звали Константин Феоктистов, и он действительно полетел в составе первого в мире космического экипажа из трех человек, кроме него туда входили командир корабля «Комаров» и первый космический врач Егоров, на корабле «Восход», впервые в истории советской космонавтики без скафандров. Этот корабль отличался от предыдущего «Востока» еще и тем, что имел мягкую посадку на Землю, и космонавтам не надо было покидать спускаемую капсулу, чтобы приземляться на парашютах. Этот суточный полет, осуществленный даже на три недели раньше оговоренного Хрущевым ноябрьского политического праздника, прошел на редкость удачно. Он закрепил советские приоритеты в освоении космоса, и, удивительное дело, дальше так и продолжили в СССР летать в космос без скафандров. Сначала еще раз на корабле «Восход», когда был осуществлен первый выход в космос Алексея Леонова, а затем и на принципиально новых союзах, летали по одному, по двое, по трое. Даже первый полет на станцию «Салют» проходил в бесскафандровом режиме. Десять пилотируемых полетов состоялось с тех пор, и ни разу не возникало никаких проблем, напоминающих о такой важной, дополнительной системе безопасности космонавтов, как индивидуальные скафандры. Летали так беспечно, по-домашнему, как будто ездили на дачу, только в спортивных костюмчиках до июня 1971 года когда грянул гром в виде разгерметизации спускаемой капсулы корабля «Союз-11». Это случилось из-за аварийного отказа небольшого клапана, поддерживающего в аппарате нужное давление. Воздух из корабля вышел не сразу. Клапан можно было заткнуть чуть ли не пальцем, но он находился за многочисленными функциональными панелями, и до него практически невозможно было добраться за имеющееся у трех космонавтов время. Если бы «Янтари» — позывные Добровольского, Волкова и Пацаева, были в защитных скафандрах, то и добираться до него не потребовалось бы, они остались бы живы. О какой-либо связи этой самой большой советской космической трагедии с бездарным волюнтаристским идеологическим решением семилетней давности в СССР не вспоминали. Ребят похоронили, как положено, с почестями, а летать в космос с той поры стали снова в индивидуальных защитных скафандрах. К слову, габариты корабля «Восход-1», на котором советские космонавты впервые отправились в космос втроем, не позволяли разместить три катапульты. Потому у космонавтов не было возможности аварийного катапультирования в случае взрыва ракеты на старте. Риск был не просто огромным, а невероятно огромным. И еще одна любопытная деталь. «Восход-1» был запущен в космос 12 октября 1964 года, когда руководителем советского государства был Никита Хрущев. А в момент приземления корабля шло заседание Президиума Центрального комитета КПСС, закончившееся смещением Хрущева. Так что о своем полете космонавты докладывали новому первому секретарю ЦК КПСС Леониду Ильичу Брежневу. Вот запись от 14 марта 1964 года из личного дневника генерал-лейтенанта Николая Каманина, который велся для себя, а не для публикации. Я понимаю, что для Смирнова, Келдыша и Королёва сейчас нет другого выхода. Они должны были бы честны и прямо признать, что США догоняют СССР. Что в 1964 году Америка может вырваться вперед, а в 1965 году она прочно займет ведущее место в космосе. Но они всеми средствами будут оттягивать и маскировать наше поражение. Попытка быстро переделать одноместный восток в трехместный восход и посылка в космос пассажиров — это не тщательно подготовленный дальнейший шаг вперед в деле освоения космоса, а отчаянный рывок. Но за рывками часто следуют срывы. И дай бог, чтобы мы на этот раз не сорвались. Положение таково, что сейчас ничего лучшего и не предложишь. Придется делать все возможное, чтобы не допустить срыва. Но не все зависит только от нас. Но давайте вернемся к Юрию Гагарину и его «Миссии мира», суть которой он выразил в интервью данным корреспонденту главной советской газеты «Правда» Николаю Денисову, 14 апреля 1961 года. «В космосе места хватит для всех. Я глубоко надеюсь, что космическое пространство никогда не будет использовано для военных целей, а лишь для мирного исследования всей Солнечной системы». Мы читали о том, что к полетам в космос готовятся и американские летчики. Мы рады будем приветствовать их успех. Но им придется догонять нас. А мы постараемся по-прежнему быть первыми. Космическая программа Советского Союза была закрыта в 1993 году ввиду распада государства и тяжелой экономической ситуации, которая во многом была обусловлена действиями последнего генерального секретаря Центрального комитета КПСС Михаила Горбачева и первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина. Оставим в стороне мотивы, которые до сегодняшнего дня не прояснены окончательно, и будем следовать фактам и только фактам. А факты свидетельствуют о том, что в 90-х годах прошлого столетия наше Отечество переживало один из сложнейших периодов своей истории. К счастью, великое наследие не было утрачено безвозвратно. 20 ноября 1998 года с помощью ракеты-носителя «Протон-К» был осуществлен запуск функционально-грузового блока «Заря», с вывода на орбиту которого стартовало развертывание Международной космической станции, ознаменовавшее начало постсоветской российской космонавтики. Осенью 2021 года на Международной космической станции, которая попала в Книгу рекордов Гиннеса как самый дорогой объект, построенный человеком, прошли съемки российского художественного фильма «Вызов». На космическом корабле «Союз МС-19» режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд прилетели на станцию и провели на ней 12 суток, итогом которых стали 35 минут итогового хронометража картины. Кто-то сейчас может усмехнуться, подумаешь, достижение. Но на самом деле каждый подобный шаг приближает к нам космос и вносит вклад в его освоение. «В последнее время появляются произведения, посвященные покорению советскими людьми космоса», — писал Гагарин. «Космическая тема захватила мастеров искусств, вторглась в кино, живопись, литературу. Особенно много пишут стихов. И это замечательно». Окидывая взором пройденный путь, хочется надеяться на скорейшее воплощение чаяний первых космонавтов, которые надеялись, что в ближайшем будущем космические путешествия станут такой же обыденной реальностью, как поездки на поездах или полеты на самолетах. Когда в 1973 году на экраны вышла картина режиссера Ричарда Викторова «Москва-Кассиопея», показанные в ней события воспринимали зрителями как нечто близкое по времени, как реалии, если не завтрашнего, то, во всяком случае, после завтрашнего дня. Что там лететь до созвездия Кассиопеи? Каких-то 230 световых лет. Всего-то. Да, именно так. Давайте вспомним, что первый спутник был запущен 4 октября 1957 года, что 12 апреля 1961 года состоялся первый полет человека в космос, что 19 марта 1965 года советский космонавт Алексей Архипович Леонов впервые в истории вышел в открытый космос. Что в декабре 1970 года спускаемый аппарат советской станции Венера-7 совершил посадку на поверхность Венеры, а годом позже стараниями отечественных ученых была осуществлена первая в мире мягкая посадка на поверхность Марса. При таких темпах далекие созвездия оказались досягаемыми, но жизнь распорядилась иначе. Мы снова отвлеклись от нашей основной темы. Космос — дело такое, начнешь с одного, и мысли сразу же перескакивают на другое. Наш герой в очередной раз доказал, что для одаренного человека не существует преград, которую не смог бы преодолеть. Судите сами. Гагарин не только освоил сложную рабочую профессию литейщика, но и достиг в ней высот, позволявших учить других. Став летчиком, а эта профессия куда сложнее, он испытал себя в сложнейших условиях Заполярья, где не то что летать, а просто жить уже подвиг. Летчик превратился в космонавта, которому выпала честь стать первым покорителем космоса в истории человечества. Другому этих достижений хватило бы с лихвой, но Гагарин добавил к ним еще одно. Он замечательно, другого слова не подобрать, проявил себя на общественно-политическом поприще. Иногда может показаться, что автор этой книги чрезмерно восторженно относится к личности Юрия Алексеевича Гагарина. Но давайте признаем, положа руку на сердце, что есть люди, к которым невозможно относиться иначе. Знаете, каким он парнем был? Если не знаете, то хотя бы попытайтесь представить. Идеальных людей в природе не существует, но есть выдающиеся, неординарные люди. И таким... Был Юрий Алексеевич Кагарин, И еще один штрих, касающийся испытания славы. Последний, но очень яркий. «Мои товарищи по прошлой службе не только писали, но и приезжали в гости», вспоминал Юрий Алексеевич о своем «Послеполётном житье». Первыми нагрянули Борис Федорович и Мария Савельевна Вдовины, с которыми мы крепко дружили на севере. Борис Вдовин был заместителем командира эскадрилии 769-го истребительного авиационного полка, в который служил в Заполярье Гагарин. Приехали они в воскресенье из Калуги, где Борис Федорович, демобилизовавшись из армии, воспитывает молодежь. «Когда я открыл им дверь, то не сразу узнал своего прежнего командира и товарища». «До этого я никогда не видел его в штатском. А тут пиджачок и шляпы, из-под которой сияют такие знакомые небесные голубизные глаза. «Юра! Боря!» Мы бросились в объятия друг к другу. Обнялись и расцеловались, конечно, и наши жены. Валя тут же потащила гостей к маленькой. Галинку ведь вдовиной еще не видели. Мы пообедали вместе». И пошли разговоры, вспомнили всех бывших однополчан, потолковали о космосе, о Калуге и не заметили, как наступил тихий майский вечер. Борис Фёдорович украдкой поглядывал на часы и делал знаки Марии Савельевне. Время, мол, уходить. «Ну что ж, Юра, как говорится, пора нам и честь знать», — сказал он, поднимаясь. «Не станем мешать, ты человек видный, тебе теперь не до нас». Эти слова обидели меня. И чуткая Мария Савельевна поняла, как больно они задели меня и Валю. «Как ты можешь так говорить, Борис?» — сказала она. «Разве ты не видишь, что Гагарины остались такими же, как и раньше?» Она была права. «Мы остались такими же, как были, и останемся такими всегда. Никакая слава и почет не вскружат нам головы, и мы никогда не оторвемся от товарищей, с которыми съели ни один путь соли бок о бок, с которыми трудимся сейчас». «Гагарин — обыкновенный советский человек. Приходили к заключению друзья и недруги», — пишет Николай Каманин. «Кто-то сказал про нас, советских людей, — нация Гагаринах». «Нация Гагариных нация гагариных замечательное определение, которым можно только гордиться». «Дорога в космос. Большое счастье выпало мне оказаться на ее широком просторе. Первому совершить полет, о котором давно мечтали люди», — писал Гагарин. Лучшие умы человечества прокладывали нелёгкий тернистый путь к звёздам. Полёт 12 апреля 1961 года — первый шаг на этом нелегком пути. Но с каждым годом советский народ, пионер освоения космоса, будет проникать в него все дальше и глубже. Ничто не сможет остановить нашего устремления в иные миры, к планетам Вселенной. И я верю, что и мне доведется вместе с моими товарищами-космонавтами совершить еще не один полет. И с каждым разом все выше и дальше от родной Земли. Ведь советские люди не привыкли останавливаться на полпути. И в завершении главы отрывок из воспоминаний Валентина Алексеевича Гагарина. Занятная история случилась в одной из африканских стран когда понадобилось преодолеть какое-то расстояние, и гостям и хозяевам предложили занять места в бронированных автомобилях. «Зачем?» – удивился Юра. «Везде, где мне приходилось бывать, я ездил в открытой машине. Мне нравится видеть людей». Ему объяснили, что дорога, по которой они поедут, затеряна в джунглях, что не исключена возможность встречи с пигмеями, на дикий нрав которых полагаться не приходится. Могут обстрелять из луков, а стрелы у них, как правило, отравленные. Брат был вынужден подчиниться. Поехали. А солнце припекало вовсю по-африкански, дышать в броневике нечем. Не знаю уж, каким образом, но уговорил Юра сопровождающих. Опустили пули непробиваемые стекла. Тут увидел он этих самых пигмеев. В набедренных повязках, с копьями и луками в руках, они недвижно стояли вдоль дороги, и лица их были свирепо отчужденные. «Мне ничего не оставалось делать, как улыбаться им», — рассказывал Юра. Ну, «Смотрю я, они понемногу, помаленьку заулыбались в ответ, и вся свирепость вроде как слиняла с их лиц. Добрые такие, тихие и симпатичные». Вот тебе и дикий нрав. Люди они. Обижать их не надо. В Лондоне космонавта приняла королева. Некоторые зарубежные недоброжелатели высказывали тогда недовольство тем, что коммунисту, посланцу страны большевиков оказываются почести на самом высоком уровне. Королева ответила недоброжелателям, и, надо сказать, не без юмора, мол, Сделайте и вы то, что сделал этот русский коммунист, и вы удостоитесь таких же почестей. Сделайте то же самое, и вы удостоитесь таких же почестей. Добавить к этому нечего. «Сум сикве трибуэре» — говорили древние римляне. «Воздайте каждому свое» — в смысле «по заслугам».